Глава 4. Тринадцатый город. В низкой, с прозрачными изнутри стенами, кабине магнитоплана с десяток глубоких, похожих на самолетные кресел. Впереди был отгорожен отсек пилотов, два кресла и внушительный по размеру пульт управления. Арчи то подходил к пульту, то снова садился возле Димы. Магнитоплан, казалось, замер в воздухе. Лишь желтой пеленой стлалось далеко внизу пустыня. Пилот повернулся к Арчи и сказал, лишь бы они не отключили питание магнитной подвески. Тири приподнял голову, взглянул на них пробормотал. «Не отключат. Магнитная подвеска система стабилизации тоннеля сопряжены. Все рухнет. Учили?» «Всему учили. Равенство во всем». Дима взглянул в его лицо и поежился. Просительно сказал, «Тири, мы попробуем с ним договориться». «Да, конечно». Тири посмотрел вниз, внезапно оживившись, сказал «Смотри, это старый город». Внизу проносились островы гигантских, давно заброшенных зданий, засыпанные песком дороги, серая чаша циклопической величины статиона. Тири смотрел не отрываясь, рядом вжимаясь в остекление кабины пилота. Вот он покачал головой и сказал что-то совершенно непонятное. Слово прозвучало примерно так «Потрясающе!» Похоже, Дима забылся и стал говорить на своем языке. Тири лишь вздохнул и ничего не ответил, а развалины уже исчезли позади. Тири подумал, что Старый Город является непримерным местом действия телесериалов о наружниках. Хотя какие тут наружники? Старый Город находился внутри огромного правильного круга, образуемого 12 городами, внутри этой невидимой радиоактивной стены, прикрывающей 13-й. вспомнил 11 таких фильмов который смотрел на неделю до своего похищения и слабо улыбнулся. Главарь наружников, четверорукий мутант по кличке Паук, двое похищенных им равных и отважный дежурный Стрэн. Они смотрели, затаив дыхание, не отрываясь от экрана. Гэл сидела рядом. Магнитоплан чуть качнула. Одновременно вся блестящая нитка тоннеля уходящая за горизонт, просела. У перехватил дыхание. Арчи вопросительно посмотрел на него. Здесь в вагоне магнитоплана Тири был главным. Пугают сволочи, отключают энергию на секунду. Дима удивленно посмотрел на Тири, потом на Арчи. Словно ничего не понял. прикрыл глаза, его лицо исказилось как от боли. Тихо спросил. Повтори. Тири повторил. Дима кивнул головой. Значит догадались где мы? Он оправил свой костюм. Яркий, вызывающий. Белый, не запачивающийся даже за неделю по ходу брюки. Алая рубашка. Посмотрел на Тири и сказал. Если что-то, помялся и продолжал. На твоем браслете три кнопки. Та, где вопросительный знак, ну крючок такой, та тебе не нужна, все равно не поймешь. И кнопка с двумя пальцами не нужна. Здесь нет устройств сопряжения. А третья? Дима секунду помолчал, но все же закончил. Третью нажмешь, когда все будет совсем трудно. «А что это за кнопка?» «Активный режим». Кири не понял, но переспросить не успел. Молчаливый замерзший в кресле Арчи словно взорвался. «Кнопка! Режим! Гарта убили!» «Его убили, и бросили его этим зверям!» «А вы говорите так, словно ничего не случилось!» В глазах его стояли слезы, а пальцы нервно подергивали предохранитель на автомате. Дима подался к нему, осторожно заглянул в лицо. «Арчи!» Тот всхлипнул, наклонил голову, прижимаясь к плечу пилота. «У нас, пилотов, есть неписанный закон. Пока ты не вернулся домой, не вспоминая ушедших. Его не зря придумали, верно, Арчи? Не зря. У нас такой закон тоже есть. Но я не прощу, никогда им этого не прощу». Кири подсел ближе, и они долго сидели, ни о чем не разговаривая, чтобы не нарушать свой общий закон. Они сидели в кабине уже второй час, когда скорость стала падать. Когда она снизилась примерно до 100 км в час, магнитоплан с хлопком прошил вакуумный шлюз. Теперь он несся по узкой стальной полосе, висящей в воздухе без всякой опоры. У них удивительно развитая техника для общества с полным обезличиванием. Это не характерно. Мысль мелькнула так быстро, что Дима не успел на них сосредоточиться. Постепенно высота уменьшалась и скорее машина двигалась в метрах в десяти над землей. Рельс можно было видеть, лишь глядя вперед или назад. Смотря по сторонам, казалось, что машина не едет, а летит. На поддержка тоннелей, на откачку из них воздуха наверняка тратилось уйма энергии. Из задумчивости Диму вывел толчок в плечо. Тире возбужденно показалось вперед. Деревья! Это были деревья, а настоящий лес. Рельс и магнитопровод шел над самыми верхушками. Вокруг раскинулся темно-зеленое, дрожащее на ветру море. А они хорошо устроились. Арчи произнес это даже не со злостью, растерянно. Тири спросил, а где они сами? Далеко справа мелькнула белая округлая башенка, чуть выступающая над деревьями. Потом совсем рядом под магнитопланом мелькнула кучка маленьких разноцветных, похожих на трехзранные пирамидки домиков. Еще через минуту они промчались мимо темного, точно вросшего в землю стометрового диска, на несколько метров выдающийся над землей. Дима честно вертел головой, стараясь побольше запомнить. Наконец сказал, «Ребята, можете не верить, но это дьявольски похоже на землю. Типичный научный городок». «Ну-ну, поговоришь с ними о науке». Арчи подгонял автоматный ремень. Магнитопал все замедлял, замедлял свой полет. Похоже, их путешествие близилось к концу. «Поговорю. Арчи, все время держись рядом со мной, или Тири?» «Ладно». Магнитоплан вдруг резко нырнул вниз, в раскрывшийся под ним пятикилометровый котлован, также густо поросший лесом, и снушительного размера сооружением в центре. Здание было построено из побурешего от времени камня в форме многоугольника. В середине каждой грани темнело отверстие, куда уходила рельс магнитоплана. Дима не стал считать, он и так знал, что грани 12. Его вдруг зазнобило, и он неестественно улыбнулся. «Приехали!» и добавил, вспомню Гарта, «стоянка пять минут». Они действительно приехали. откуда сбоку, не дав доехать до здания с полкилометра, по ним дали залп. И не из каких-нибудь допотопных пушек, а вполне современных плазмометов. Пульсирующая огненная щупальца вынурнула из зеленой лесной стены и ударила точно в борт магнитоплана. Увидев несущуюся прямо в лицо струю плазмы, Дима невольно отшатнулся, почувствовал тупой толчок, и мир превратился во что-то клокочущее, дымное и красно-черное.